Майн Рид. Всадник без головы. Пролог. Конский топот разбудил в полночь техасского оленя. Животное подняло голову, насторожилось Звук повторился, но на этот раз подковы стучали о каменный грунт. Олень вскочил и, пробежав некоторое расстояние в прерии, остановился и оглянулся, чтобы увидеть, кто нарушил его мирный сон. При свете луны он ясно различил своего злейшего врага — человека. Враг ехал верхом на лошади и приближался. В нем было, однако, нечто необычайное, что поразило даже животные. На лошади были седло стремена и уздечка, все как следует. А вот всаднику чего-то не хватало. Господи, что же это за наваждение? Всадник-то без головы! Даже неразумная тварь заметила это и, подивившись на неслыханное чудище, пустилась бежать со всех своих оленьих ног переплыла реку и успокоилась только тогда, когда между нею и страшным привидением остались волны-леоны. Между тем всадник без головы продолжал себе ехать, не обращая внимания на испуганное животное, и не спеша направился к реке. Ехал он молчаливо, словно задумавшись, и не препятствовал лошади перехватить дорогой то там, то сям клочок травы. Не выражал он ни жестом, ни звуком, ни терпения, и тогда, когда, испуганный лаем степного волка, конь храпел и шарахался в сторону. Думы, казалось, поглотили его. Ветер развивал его плащ, а он продолжал свою ночную поездку под звездным небом, по степи, под звуки пения цикад. Но вот конь весело заржал и прибавил шаг. — Это он почуял близость реки. Вот он поплыл по прозрачным волнам потока. Ноги всадника по колено в воде. Конь утолил жажду, выплыл на противоположный берег и стряхнул капли воды с мокрой шерсти. Вокруг него поднялось облако-брызг, а стремена из бруи зазвенели. Когда облако рассеялось, из него снова появилась фигура всадника без головы. Должно быть, всадник пришпорил коня, потому что тот, не останавливаясь более, быстро поскакал вперед, а впереди расстилалась саванна. Долго еще виднелась на безоблачном фоне неба при таинственном свете луны фигура диковинного всадника, но, наконец, исчезла вдали. Глава первая выгоревшая степь в обширной равнине техаса в ста милях на юг от старинного испанского города сан антонио де бахар в золотистых лучах полуденного солнца появился караван из десяти повозок с белым полотняным верхом странно было их появление в безлюдной степи далеко от всякого жилья это не торговый караван а скорее повозки эмигранта, направляющегося к одной из недавно возникших на берегу Леоны колоний. Кибитки двигались медленно, цугом. При виде их убежала пугливая антилопа, вспорхнула с криком птица-каравайка, и животное птицу испугало появление в их родной, дикой степи невиданных чудищ. Впрочем, в это знойное время дня в саванне пустынно. Животные спасались от жары, и только движимые жаждой наживы или чистолюбием люди не страшились палящих лучей солнца. Сытые мулы везли повозки с дорогой домашней обстановкой и предметами роскоши. За повозками шли черные рабы и мулаты. Впереди ехала карета, запряженная парой лоснящихся кентукских мулов. На козлах сидел кучер, одетый в ливрею. По всему было видно, что это едет не бедный североамериканский иммигрант в поисках лучшего земельного участка, а зажиточный переселенец, южанин, направляющийся в заранее купленные угодье. Действительно, новый плантатор приехал в Индианолу на заливе Матагорда и теперь направлялся к своему новому поместью. Это был высокий, худощавый человек с гордым и строгим выражением лица. Манишка из тончайшего полотна, черный шелковый жилет, свободный пиджак из альпага, нанковые брюки, сапоги тонкой кожи и широкополая шляпа. Все на нем было просто, но эта простота стоила недешево. Вудли Пойнт Декстер ехал верхом а рядом с ним ехали его двадцатилетний сын и молодой человек лет на шесть постарше, племянник плантатора. Открытое жизнерадостное лицо сына представляло контраст со спесивым видом отца и почти мрачным выражением кузена. Юноша был одет в костюм из голубой бумажной ткани, на голове у него была шляпа, панама. На двоюродном брате, отставном капитане, что-то вроде военной тужурки из темно-синей ткани и фуражка. Ехал еще и четвертый всадник, судя по более грубым чертам лица, одежде и плети, которые он держал в руках, надсмотрщик черных рабов. В карете сидели дочь плантатора, типичная красавица-креолка, и ее служанка-негритянка переселялся со своими неграми с берегов Миссисипи, из Луизианы, где у него были сахарные плантации в юго-западный Техас. Солнце уже заходило. Утомленные зноем всадники ехали молча. Молча шли и более привычные к зною негры-пешеходы. Торжественное молчание, словно похоронной процессии, Нарушалось только временами резким точно выстрел ударом бича и криком погонщика мулов. Повозки двигались медленно, дороги не хватало, и приходилось идти по следам проехавших ранее повозок там, где была примята трава. Вудлий по декстер торопился засветло добраться до места и потому не остановился даже в самое жаркое время дня вдруг ехавший недалеко впереди надсмотрщик, остановился, как будто встретил неожиданные препятствия, потом повернул и поскакал обратно. Уж не завидел ли он вдали краснокожих? «Что случилось, мистер Сенсом?» — задал вопрос плантатор. «Пожар уничтожил всю траву в прерии». «Пожар продолжается и сейчас?» Вудли Пойнт Декстер озабоченно взглянул по направлению кареты да — Дыма, кажется, не видно. — Нет, сэр, пожар уже кончился. — Ну так в чем же тогда затруднение? — недоумевал Вудли. — Не все ли равно нам ехать по зеленой или выгоревшей степи? — Как глупо сенсом сказал капитан Калхаун, — пугать людей понапрасну. — Ну вы там! Поторапливайтесь! — крикнул он негром. — Но как же мы найдем дорогу, капитан? — возразил надсмотрщик. «А разве мы сбились с дороги?» «Боюсь, что да. Вся трава выгорела. Следов колес не видно. Что за беда? Мы найдем их снова по ту сторону выгоревшего пространства». «А если другой-то стороны вовсе нет?» — спросил простодушный надсмотрщик. «Вперед, негры!» — приказал капитан, не обращая внимания на замечание. Заскрепели колеса повозок... Но вскоре весь караван снова остановился. Перед ним расстилалась безотрадная, выгревшая черная равнина. Даже небо, отражая эту мрачную полосу, приняло темный оттенок. Была осень, и сухие стебли трав и полевых цветов дали обильную пищу огню. Надсмотрщик был прав, следов колес нигде не было видно. Что же нам делать спросил плантатор преспокойно поедем дальше дядя сказал капитан, а если мы заблудимся кассией невозможно есть же где нибудь граница этой пустыни ну хорошо тебе лучше знать веди нас не бойся дядя мне случалось выбираться еще и не из таких затруднений следуйте только за мной Взглянув украдкой на карету, из окна которой, из-за занавески, выглядывало испуганное хорошенькое личико, молодой человек пришпорил коня и смело поехал вперед. Снова захлопали бичи, затопали мулы, заскрипели колеса повозок. Проехав с милю караван остановился уже по приказанию самозванного вождя, потерявшего свою прежнюю уверенность. Ландшафт несколько изменился. Вместо равнины перед путешественниками тянулись гряды, между которыми пролегали долины. До пожара тут красовались деревья, альгороби, акации, но огонь уничтожил их листву, и теперь торчали только обгорелые пни. «Ты сбился с дороги?» — спросил плантатор племянника. «Нет, нет, дядя». Мне только надо приглядеться к местности. Ну, конечно, надо взять вдоль от той долинки. За мной, негры!» Спустившись в долину, поднялись до вершины другого кряжа и снова остановились. «Ну что, Кэш, мы заблудились?» — повторил свой вопрос плантатор. «Не думаю, дядя», — сказал племянник, но голос его звучал уже менее уверенно. «Черт побери, из этого пожарища не выберешься! Впрочем, позвольте, река должна быть вон в том направлении! Мы едем как надо!» Должно быть, по выгоревшей прерии недавно проехал такой же караван. На земле остались свежие следы мулов и колеи от колес экипажей. Быть может, он направлялся к форту Индж. В таком случае оставалось только следовать за ним. На минуту озадаченный капитан совершенно успокоился. Но каково было отчаяние Кассия, когда он заметил, что открытые им следы повозок — ничто иное, как следы его собственного каравана. Оказалось, что они сбились с дороги и кружили на одном месте. Глава вторая. По следам лассо. Не оставалось никакого сомнения, что повозки Вудли-Пойнт-Декстера ехали вторично по собственным следам. «Наши собственные следы!» — воскликнул Кассий и крепко выругался. «Что ты хочешь сказать, Кассий? Едем по собственным следам, дядя. Да, это так. Смотри, вот отпечаток сломной подковы моей лошади. Вот следы ног наших негров. А вот тот самый холм, от которого мы пустились в путь после последней стоянки. Мы проехали мили две напрасно. На лице говорившего отразилось смущение, огорчение и стыд. По его вине караван остался без настоящего проводника. До последнего привала с ними шел нанятый в Индианоле проводник. Но из-за своей горячности капитан поссорился с ним, и тот отказался следовать дальше. Стыдно было капитану за самоуверенность, с которой он взялся вести караван. Итак, они сбились с дороги, и Пойнт-Декстеру пришлось отказаться от мысли прибыть до наступления ночи на место. Но это было еще не самое большое зло. Впереди могут ожидать большие злоключения. Если придется ночевать в пустыне или блуждать по ней несколько дней, где тогда достать воды для мулов? с конфуженной неудачей кассий отказался от роли проводника плантатор его сын и племянник долго совещались не зная что предпринять как выбраться из этой черной пустыни от которой не только небо но даже лица беседующих казались мрачными ястребы, как предвестники чего то недоброго парили над головой заблудившихся путников но вот Вдали показался всадник. Все оживились, глаза загорелись надеждой. «Кажется, он едет сюда?» спросил плантатор. «Прямо сюда, отец», — отвечал Генри, снимая шляпу и махая ею, чтобы привлечь внимание всадника. Но сигнал оказался излишним. Завидев остановившийся в прерии караван, всадник галопом поскакал к нему, и скоро подъехал к плантатору и его спутникам. «Мексиканец!» – прошептал Генри, разглядывая его одежду. «Тем лучше», – отвечал Пойнт Декстер. «Он сумеет указать нам дорогу». «Мексиканского в нем нет ничего, кроме платья», – возразил Касси Кальхаун. «Сейчас узнаем, кто он». «Буэнус диэс, кавальеро! Эсто эстет мексикану!» – сноска. В переводе с испанского «мексиканского» означает «Здравствуйте, сударь, вы мексиканец?» «Нет», — отвечал незнакомец, — «не мексиканец. Если желаете, я могу говорить с вами по-испански, но думаю, что вы лучше поймете меня, если я заговорю с вами на вашем родном английском языке». «Мы американцы, сэр», — обиделся Пойнт Декстер, — «американцы из Южных Штатов». «Вижу это, по вашей свите», — отвечал незнакомец, взглянув на черных невольников, и по лицу его пробежало чуть заметное выражение презрения. «Вижу также, что вы не привыкли путешествовать по прериям и заблудились». «Да, сэр. Не будете ли вы так добры указать нам дорогу?» «Ну при тут доброта?» «Я ехал по прерии, напал случайно на ваши следы» Увидел, что вы сбились с дороги, и поехал за вами, чтобы указать вам путь. Благодарю вас, сэр. Позвольте представиться, я Вудли Пойндекстер из Луизианы. Купил себе имение на берегу реки Леоны, близ Форта Индж. Я надеялся доехать туда до наступления ночи. Скажите, возможно ли это? Вполне, если последуете моим указаниям. Как бы желая изучить местность, незнакомец отъехал на несколько шагов от своих собеседников и стал на вершине кряжа. Красивый гнедой жеребец с великолепными гривой и хвостом походил на коня арабского шейха. Сам садник, молодой человек лет 25, был одет в мексиканскую бархатную куртку, узкие панталоны и сапоги из буйволовой кожи. На голове у него была клеенчатая шляпа с позументом. Занавески в окне кареты раздвинулись, и оттуда с любопытством выглянула Луиза Пойндекстер. Никогда не видывала она таких героев в действительности. Если бы незнакомец знал, какой интерес он возбудил в молодой креолке, он был бы очень польщен. «Право, не знаю, как бы указать вам дорогу», — сказал он. «Сам-то я ее хорошо знаю. Мне и самому надо к реке Леони, миль пять пониже форта. Так, вот что. Поезжайте себе по моим следам. Честь имею кланяться, джентльмены!» Сказав это, он пришпорил коня и помчался галопом. Плантатору такой неожиданный отъезд показался невежливым. Но не успел он подумать об этом, как увидел, что незнакомец скачет обратно. Боюсь, что следы моей лошади затеряются среди массы следов индейских лошадей, проехавших здесь после пожара. Положим, что моя лошадь подкована, но вряд ли вы сумеете различить ее следы от копыт диких лошадей, особенно среди этой массы сухого пепла. — Что же нам делать? — спросил плантатор. — Жаль, что я не могу проводить вас но я везу спешную депешу в форт и не могу остановиться. Смотрите, чтобы солнце оставалось у вас справа и поезжайте все прямо, пока не увидите высокий кипарис. Дерево это на берегу реки, недалеко от места переправы. Всадник хотел уже снова ускакать, но на мгновение остановился. Он увидел пару смотревших на него из кареты блестящих глаз и прелестное личико девушки. Взгляд его невольно выразил восхищение, которое ему не удалось скрыть. «Не стоит благодарности!» — отвечал он горячо благодарившему его плантатору. «Я оставляю вас в степи с довольно общими указаниями, не ручаясь, что вы не заблудитесь снова. Но я уже сказал вам, что не могу мешкать. Я думаю, что мы найдем теперь дорогу по солнцу», — заметил Пойнт Декстер. «Не очень-то», — возразил молодой человек, взглянув на небо. «С север надвигаются тучи. Солнце может спрятаться раньше, чем вы доедете до Кипариса. Лучше вот что. Поезжайте по следу, который оставит мое лассо». С этими словами всадник развернул привязанное одним концом к седлу лассо, снял шляпу, поклонился... Пришпорил коня и снова помчался по прерии. Веревка длиной ярдов в двенадцать оставляла на рыхлой поверхности прерии след, как будто проползла огромная змея. — Какой чудак! — сказал плантатор, глядя вслед удаляющимся. — Жаль, что я не спросил, как его зовут. — Удивительно самодовольный субъект проворчал племянник, от которого не ускользнул взгляд незнакомца по направлению кареты. «Ими же он все равно назвал бы вымышленные. Много таких щеголей в Техасе. Все они выступают под чужим именем для большего успеха, если не по другой причине». «Ты несправедлив к незнакомцу, Кэш», — сказал молодой Пойнт Декстер. «Он, несомненно, джентльмен, вероятно, из очень хорошей семьи» джентльмен как же в таком шутовском наряде возразил капитан заметив что кузина выглянула из окна и с любопытством смотрит вслед всаднику колхаун рассердился еще больше что это ло спросил он вполголоса поравнявшись с каретой вы кажется не прочь были бы поскакать за этим хвостуном не хотите ли я одолжу своего коня слова эти не понравились девушке но она только звонко засмеялась, откинувшись в карете. Это было еще обиднее для капитана. Кажется, вам очень хотелось бы поболтать с этим блестящим гонцом. Верно, вам понравился его костюм? Птица видна по полету. Ну да я когда-нибудь ощеплю эту ворону в павлиньих перьях. Как вам не стыдно, Кэш? А не стыдно вам думать об этом ряженом бездельнике? Может быть, это простой курьер из форта? Курьер? Хотела бы я получать письма через такого почтальона. Тогда гоните его, скажите ему об этом. Моя лошадь к вашим услугам. Какой вы чудак! Положим, я согласилась бы на ваше предложение. Неужели вы думаете, что ваш тяжеловесный конь догнал бы его гнедого скакуна? Да раньше, чем вы успеете оседлать свою клячу. Псадник скроется из виду. Нет, не догнать мне его. Хотя бы мне и хотелось. Да, очень хотелось бы. Что если бы отец слышал эти слова? И ваши также, перестала смеяться девушка. Хотя вы мне и двоюродный брат, и отец думает, что вы само совершенство, я этого не думаю» вы мне двоюродный брат не больше капитан кассий колхаун я не спрашиваю вас советов и прошу впредь не выражать мне таких упреков какими вы только что осыпали меня я сама отвечаю за свои мысли и поступки а если и подчиняюсь кому нибудь то не вам глаза молодой креолки гневно сверкнули она откинулась назад в карету и задернула окно занавеской в знак того что разговор кончил Глава третья. Знаки, указывающие путь. Путешественники спокойно ехали по следам лассо, не боясь заблудиться. «Какой милый юноша!» — заметил Пойнт Декстер. «Жаль, очень жаль, что и не спросил, как его зовут. Ну, да если он направляется в форт, мы с ним встретимся». «Надеюсь, что встретимся», — сказал Генри. Сестра ничего не сказала, только с признательностью взглянул на брата. Пойнт Декстер радовался, что трудный путь кончается и что скоро он увидит свое новое владение и был в чрезвычайно веселом настроении. Забыв даже свою общую напыщенность, он шутил с дядей ципионом с черномазой тетей Хлоей Умилялся патриархальностью своего отношения к рабам И находил, что сама мысль об уничтожении рабства – нелепость Что ж такого, что они невольники? Так создан свет, что одни должны работать, Другие жить в роскоши, Одни свободны, другие – рабы Веселое настроение заразительно Смеялись с шутком плантатора и негры После Бога он был самым властным для них существом Любили они его, конечно, меньше, но боялись больше, чем Бога. Он был сравнительно недурным владельцем, не мучил их ради удовольствия, они всегда были сыты, одеты, кожа их блестела от отпускаемого в достаточном количестве для втирания сала, и на ней не видно было следов бича. Это много значило для рабовладельца с берегов Миссисипи. Как предвидел незнакомец, Солнце скрылось за тучами, а путники еще не доехали до Кипариса. «Темно, как поздним вечером. А между тем всего три часа», — сказал плантатор, посмотрев на часы. «Хорошо, что молодой человек так остроумно указал нам путь. Без него мы блуждали бы до ночи по степи и, пожалуй, должны были бы расположиться на ночлег на этой зале в такой черной постели и сны снились бы мрачные заметил генри мне снились бы тартар плутон и прозерпина продолжала шутку брата луиза «Ха -ха -ха -ха», захохотал один из негров которого звали плутоном думая что речь идет о нем не торжествуйте раньше времени возразил кассий может быть еще и придется ночевать в степи почему кэш — спросил дядя. — Незнакомец мог умышленно указать нам неверный путь. Вот мы проехали не меньше пяти миль, а дерева все не видно. — Ну, зачем же он сделал бы это? — Причина-то может быть. — Мы слушаем. Говорите, — раздался насмешливый серебристый голосок кузины. — Вы всегда готовы слушать все, что говорят о незнакомце, — проворчал капитан. И что бы я ни сказал, вы не поверите. Зависит от того, что вы скажете. Такой воин и опытный путешественник, как вы, едва ли ошибется. Колхаун прикусил губы, чувствуя насмешку в словах кузины. Заинтересованный плантатор настоял, однако, чтобы он высказался. Не раз случалось, что на большие караваны нападали. индейцы — докончил по Декстер. — А иногда и белые. Нетрудно нацепить себе на голову гриву из конского волоса и перья. Очень возможно, что мы будем наказаны за свое доверие к незнакомцу, и нас ограбит шайка таких ряженых индейцев. — Ты думаешь, что он нас заманил в западню? — Я не утверждаю, однако это возможно. — Но невероятно! — послышался голосок из кареты. «Ты клевещешь на незнакомца!» — сказал Генри. «Вот доказательства!» Он указал на уцелевший от пожара кактус на краю дороги. На шипах кактуса была прикреплена карточка. «А вот и кипарис!» — воскликнул Генри, нагнувшись и увидев начертанную на карточке руку указывающее направление. «Ничего не видно», — сказал Кассий, присматриваясь в указанном направлении. «Негодяй смеется над нами». «Напрасно вы так думаете, Кассий», — возразила Луиза. «Возьмите бинокль и посмотрите, вы увидите кипарис». Капитан не взял бинокля. Он знал, что кузина говорит правду. «Да, это действительно дерево», — сказал Пойнт Декстер. «Незнакомец не обманул нас?» Ты напрасно подозревал его, Кэш. Ну, мистер сенсом направьте-ка повозки вот туда. Недовольный Колхаун пришпорил лошадь и поскакал вперед. «Покажи мне карточку, Генри», — тихо сказала Луиза. Генри беспрекословно исполнил ее просьбу. «Морис Джеральд», — прочитала молодая девушка и спрятала карточку за корсаж. Кто бы ты ни был, откуда бы ты ни пришел и куда бы ни направлялся, отныне наша судьба связана. Я это чувствую. Знаю, — подумала она.